Глава вторая. Сектор. Тверская область, лагерь Фиделя и округа. Когда Данила занял позицию для наблюдения и вытащил бинокль, Кузьмич, чудо-проводник, сосватанный Ротмистровым, обошелся тем, что поднес ладонь ко лбу и нахмурил косматые брови. Он вообще был тот еще тип, этот Кузьмич. Не с кладеха, упалень, лесник, пропойца из анекдота. Рыжая клочковатая борода, кирзовые сапоги, полотняный мешок топотопный маск, комплект расцветки, березка. СКС такой древний, что деревянное цевье вытерто до белизны, и разве что шапки-ушанки не хватало для полноты образа. Тем не менее, по «Сектору» Кузьмич ходил, как по своему дому, уверенно, быстро и ровно. Страхов не нагонял, жутких баек не травил, искажениями не пугал, и благодаря склонности молчать, в представлении Астрахана был близок к образу идеального проводника-следопыта. В общем, дело свое Кузьмич знал, а что странноватый он, все хорошие проводники с придурью, «Сектор» так на них действует. К лагерю Фиделя шли сначала по асфальтовой дороге, потом по накатанной бронетранспортерами крутовке, затем свернули в лес. Кузьмич чувствовал себя вольготно, подмечал только ему известные знаки и, насвистывая и подпрыгивая, шагал впереди. По пути пару раз попадались пара охотников, брагоньеров или официальных, да не ли было неинтересно. Кузьмич вел себя с ними излишне эмоционально Пожимал руки Обниматься лес Вскоре начались болота Перемежаемые замшелыми полянами С недозрелой клюквой Мох пружинил под ногами Разовели нанизанные на стебли бусины ягод Иногда встречались грибы Крупные, влажные, с темно-бурыми шляпками Ни одной твари По пути не попалось Зато Данила узнавал про искажение Его предупреждала Сигналка Полезный сувенир в кавычках в тонком полотняном мешочке на шее. При опасности сигналка леденела и тихо потрескивала. Кроме того, она смягчала воздействие всплеска. Данила отобрал эту штуку у следопыта во время облавы пять месяцев назад, но так и не забрался найти покупателя, все руки не доходили. Штука дорогая, хотя теряет свойство в течение полугода. Наконец добрались до заполоченного пролеска недалеко от лагеря контрабандистов. Сосны здесь росли на мшистых кочках, между которыми стояла черная затклая вода, усыпанная золотой листвой. Кое-где сосны проигрывали воде право на жизнь и торчали черными, словно обугленными скелетами. До наблюдательного поста... Метров триста, с небольшим еще, прошептал Кузьмич. Ближе, сейчас, всей, толпой, не будем подходить, опасно. Оставив бойцов, в пролеске капитан с проводником пробрались поближе к лагерю и залегли. Данила подкрутил бинокль. Точка обзора не самая лучшая, но еще ближе подкрадываться рискованно. Да и к тому же туман сгущается. С одной стороны это хорошо, с другой скверно. Капитан, облаченный в костюм снайпера, типа леший, он же Кикимора, занял позицию возле поваленной сосны. Кузьмич, нелепый в своей березке, привалился к пеньку и жевал незажженную беломорину, стараясь таким образом утолить никотиновый голод. И при этом Данила чувствовал себя как на ладони, а вот проводник сливался с окружающей обстановкой по принципу «давно здесь сижу». Тревожно, сыро. — А ведь Кузьмич действительно здесь как дома. Он проводит в секторе больше времени, чем за барьером матерой. — Видишь гнездо? — спросил Кузьмич, вынимая папиросу изо рта и жадно принюхиваясь к табаку. — Вижу, — сказал Данила, разглядывая в бинокль наблюдательный пункт, — гнездо. Больше всего гнездо напоминало детский домик на дереве. Косо, криво сколоченное из старых досок и кое-как замаскированной ветками, обросшей мхом. До болота было рукой подать. Наблюдательный пункт выглядел заброшенным, если не обращать внимания на деревянную лестницу, прислоненную к стволу. «Стоп! Движение! Там кто-то есть, кто-то прячется!» Данила отполз за сосну, убрал бинокль, вытащил наскоро набросанную осведомителем ротмистра схему лагеря. «Сверился с компасом!» «Ага, все верно!» Триста метров до гнезда. Потом ров с водой. Контрабандисты запрудили ручей, перенаправив воду вокруг лагеря Дальше пустырь с пеньками срубленных деревьев. Мерзкий такой пустырь. Простреливается вдоль и поперек, и не заляжешь. Еще дальше забор, по всей видимости, из тех самых срубленных деревьев. Что было за ограждением, автор схемы представлял себе в самых общих чертах. Бараки четыре штуки, вольер одна штука, склад, прод... Одна штука. Склад оруж одна штука. За забор осведомитель проникнуть не смог и составлял план с чужих слов. Ну что ж, спасибо и на этом. — Других подходов к лагерю нет? — спросил Данила. — Нету, — буркнул Кузьмич и раздраженно скомкал папиросу в кулаке. — Болото кругом. Какие эти его подходы? Тут они ходят. Все увидел, капитан. — Надо возвращаться, — сказал Данила, сверившись с часами. Свои сунта с баллистическим калькулятором он оставил дома. Толку от электроники в секторе было мало, пришлось надеть старые механические командирские. Данила закинул винторез за спину, поправил многочисленные ленты маскировочного костюма и неторопливо зашагал по своим следам обратно к бойцам подразделения. По долгу службы капитан Астрахан бывал в секторе регулярно, даже имел бессрочный пропуск вездеход и всякий раз ему было здесь не по себе, особенно в одиночку. Но он ведь не проводник, как Кузьмич. Его дело следопытов, ловчих до да перекупщиков задерживать, а эту братью легче и проще брать за барьером, на сдаче товара. Захватывать же их в собственном логове, да еще живыми, да с приказом никого не убивать – — Спасибо, генерал-майор Ротмистров, удружил. — Хотя какая разница, — подумал капитан, шагая за Кузьмичом. Последнее время он все чаще с равнодушием относился к новым операциям. Это не нравилось ему самому, но сделать Данила ничего не мог. Командование, его приказы, армейская реальность служили источником все более сильного раздражения, которому в конце концов обязательно понадобится выход. Не убивать так не убивать. Главное, чтобы бойцы не подвели бойцы не подвели они вежливо разрешили командиру пройти через первую засаду ее данила сам здесь и обозначил а потом он почувствовал как к его кадыку приставили лезвие ножа здравие желаю товарищ капитан прогудел на ухо знакомый голос нечапаренко — Развлекаетесь, прапорщик, — спросил Данила брезгливо. — Тренируемся, товарищ капитан, — бодро доложил Виталик Лазебный, контрактник третьего года службы, поднимаясь земли в ворохе веток. Данила прошел в полуметре от подчиненного, не заметив его в засаде. — Молодец, заматерел пацан. — Совмещаем на приятное с болезненным, — сплюнул сквозь зубы третий боец Паша Белов, чье уличное прошлое наложило неизгладимый отпечаток на манеру разговаривать скучно что еще делать она вам что кузьмич сказал нахмурился данила сидеть тихо поодиночке не ходить по возможности вообще не отсвечивать вы устроили тут казаки разбойники виноваты товарищ капитан пробасил ничапаренко виновные будут строго наказаны приговорены к расстрелу на тихонько заржал белов совсем распустились в балбесы хотя что тут сделаешь спецназ эти строем ходить не будут Балбесы или нет, но троица работала с Данилой давно, и на каждого он мог положиться, как на самого себя, а поддурковать перед операцией — святое дело. — Значит, так, — сказал Данила, стаскивая с себя лешего. Ситуация плохая. Он опустился на одно колено, расстелил на земле схему к лагерю удобнее всего подходить с этой стороны с других болота кузьмичка говорит топки до лагеря где то полкилометра метров двести все нормально лес дальше склон все просматривается пробираемся ползком часа полтора мы на это потратим потом гнездо там часовое его надо будет снять по тихому и без крови займешься белов но без трупов понял понял на За гнездом небольшой ров с водой. В воду соваться не будем, хрен его знает, кто в ней живет. Поэтому с собой возьмем лестницу, по которой часовой в гнездо забирается, наведет переправу. Дальше пустырь, метров сто придется пробежать. Забор берем с разбега с помощью все той же лестницы. Ой, не нравится мне это, капитан, проворчал Нечипаренко. Бежать сто метров куда еще с лестницей и положат нас там, как кроликов» и положат, — отрезал Астрахан, — на нашей стороне фактор неожиданности, туман и темнота. нападение они не ждут, поэтому если пройдем забор тихо дальше, шерстим лагерь, ищем вот этого типа. Он выложил перед подчиненными фотографию Кострова. Лет сорок, сорок пять на вид, узкое лицо, пепельные волосы до плеч, аккуратная сидеющая бородка от печальной зеленой глаза. Похож на рафинированного интеллигента, такого даже бить как-то неудобно. И что он в секторе забыл? Сидеть бы ему над колбами в лаборатории. Шприц-тюбик с транквилизатором держать под рукой, тип нужен живым. — Не люблю я эти шприцы, — поморщился лазебный, потирая кулаком о ладонь. «Может, по старинке, а, капитан, тюкнем? Нежно, по затылку!» Астрахан скептически посмотрел на кулаки Лазебного. Каждый был размером с голову Кострова. «Отставить нежно клиента усыплять шприцем. Если при нем будет охрана, можно и тюкнуть, но очень аккуратно. Эвакуация клиента на тебе, Виталик. Прапорщик прикрывает отход. Задача ясна?» — Это-то понятно, — хмыкнул в усыне Чапаренко. — А что, если спалят нас на пустыре или на чистоколе? Валим все, кроме Бородатого? — Если произойдет срыв операции, — тихо, но внушительно сказал Астрахан, — будем применять светошумовые гранаты и вести подавляющий огонь. Поверг голов! Таково распоряжение высшего руководства. — Твою мать! — не сдержался Белов. — Они что там на? Да, вообще шизанулись. — Как это поверг голов на? — — Повторяю такой приказ. Нам противостоит группа плохо вооруженных и необученных гражданских, промышляющих контрабандой биотина. Если они начнут по льбу, вполне вероятно, что заденут друг друга. — Еще вопрос есть с нажимом? — спросил Данила. — Так вот, зачем мы эти пукалки с собой тащили? — прозрел Лазебный, покачав в своей ручище крошечный Хеклер Кох. — Вопросов больше не имею, товарищ капитан значит заденут друг друга философский рассудил прапорщик нечепаренко и погладил легкий пулемет миними. -ми. белов как обычно оказался последним до кого дошло а, -а" восхищенно шепнул он понял командир все понял не жирафана тогда у нас час на отдых, — закончил разговор о срахан машинально притрагиваясь к висящему на шее полотняному мешочку с сигналкой будем ждать темноты Над болотом поднимался туман, ослепительно-белый на фоне вечернего неба, затянутого пеленой. Сидя на пороге отцовского дома, Влада щелкала зажигалкой, пытаясь прикурить, и одновременно думала, что туман — это плохо. В тумане прячутся искажения, которые трудно почувствовать. Когда она только переселилась в сектор, едва не погибла в темпоралке, дух блуждал то ли в прошлом, то ли в будущем, и к телу подбирались чупакабры благостая стая состояла из трусливого молодняка, а рядом проходили охотники и спасли девушку, бредущую наугад. Да и с толка туман сбивает. Как живой, подвижный и дышит, если спрячется там что, не почуешь. Налетел ветерок, вдохнул тиной. Влада потрясла зипу и сунул ее в карман камуфляжной куртки и нащупала там же китайскую зажигалку. Прикурила, закрывая огонек рукой и сощурилась». Заскучав в вольере, лаяли охотничьи псы. Родезийские риджбеки, видимо, почуяли хамелеона. Влада взяла автомат, прислоненный к двери, дошла по настилу до ограды из бревен, открыла обзорное окно. Лес, поскрипывают сосны, стонет то ли птица, то ли порождение сектора. Сегодня на хамелеона не ходили. Нестабильные, да и контейнеры со вчерашними железами еще не сплавили. Опасно от крота из масс поступили сведения, что готовится облава, и лучше носа из поселка не высовывать. Сюда вряд ли рискнут послать людей. Пойдя доберись, если твари не сожрут или в искажение не вляпаешься, увязнешь в болоте, не зная троп. Хорошее место, надежное. Девушка вернулась на порог, села. Перед закатом почему-то всегда звуки становятся отчетливыми. Отец с циклопом еле слышно бормочут в соседней хижине, игроки щелкают костяшками домино. Влада просто не могла отпустить в сектор отца одного. Он слишком увлекающийся и доверчивый, да к тому же боец никакой, но вообще кисло тут живется. Если по сектору не бродить, с ума сойти можно. Поначалу она страдала от скуки и отбивалась от назойливых поклонников. На двенадцать мужиков всего три бабы, из них незамужняя только одна, да еще молодая, симпатичная. Пришлось объяснять им по-бужски. Силу следопыты, охотники и проводники, населяющие лагерь, уважали и вскоре признали в дочери Фиделя равную. Точнее, равного, даже Владиком ласково стали называть. До Курифа насунула сигарету в переполненную консервную банку, похожую на ежа из-за торчащих во все стороны бычков, и потянулась. «Сегодня ее дежурство. Еще одно скучное дежурство и бессонная ночь. Спасибо, хоть похолодало, и комары не заедают». Зазвонил колокольчик с той стороны ворот. Влада вскинула автомат, прислушалась. Условленных четыре раза, значит, свой. Она кивнула высунувшемуся из хижины отцу и на цыпочках пошла открывать. Вернее, сначала посмотреть, кто пожаловал, открывать потом, мало ли. Подошвы тихо постукивали по доскам, Настилами была покрыта заболоченная земля почти по всему лагерю. У ворот стоял, беспрестанно глядываясь, леший, дозорный из гнезда. Лицо его покраснело, бежал от кого-то, что ли. Влада потянула за рычаг, щеколда заскрежетала, щелкнула, и леший просочился на территорию лагеря, едва меж створок появилась щель. Отстранив Владу, он зашагал по доскам, соединяющим все дома к ее отцу. — Фидель, велели передать срочно, — дозорный достал из нагрудного кармана сложенную в двое половину тетрадного листа. Проводник один, Заноза, сказал, что встретил второго проводника, Кузьмича. Леший шумно почесал затылки. — Тот второй, который это написал, ведет сюда группу. Нарочно, медленно ведет, чтоб товарищ его добежать до нас успел и передать. Вот Заноза и передал. владда покосилась на отца. Тот взглянул на листок, непонимающе развернул его и принялся читать. Седые брови взлетали и опускались. Он делался все, все более озабоченным. С Фиделем Кастр отец не имел ничего общего. Скорее напоминал Арамиса из трех мушкетеров. «Господи!» — пробормотал он и протянул записку Владе. «Что это значит? Нас на этот раз не то что не прикрыли, даже не предупредили!» Влада пробежала взглядом послание. С потыкающимся почерком там было написано... «Диверсионная группа. Состав четыре чел. Нападение планируется сегодня ночью. Цель — захват заложника. Применять оружие им запрещено. Будьте наготове. Ваш к Влада выругалась и скомкала листок. Отец покачал головой. «Кажется, я понимаю, в чем дело. Это конец». Из хижины вышел одноглазый циклоп. Высоченный амбал, правая половина лица обезображена ожоговыми шрамами он навис над фиделем века на ослепшем глазу задергалась не конец а один из этапов пробосил циклоп не забывайте это сектор и достать нас не так то просто вот именно этап этапом до двери папа проговорила влада спокойно предупрежденный вооружен это объем нападения а потом что нибудь придумаем отец взглянул из под лобья и вздохнул — Опять место менять? Зря, изначально все зря. Мы горстка неудачников. — Папа! не Вряд ли сможем что-то изменить. Попадем меж гигантских шестеренок системы, она перемелет нас, как тараканов. Приоткрыв рот, Циклоп смотрел единственным глазом то на Владу, то на Фиделя. Когда на отца находила блажь, он становился чертовски убедительным, заражал энтузиазмом окружающих, и они следовали за ним. Так сюда пришли в надежде помочь тем, кто нуждался в биотине. Сколько детей удалось бы спасти, если дать им дозу биотина? Сколько смертей можно было бы избежать? Нет, теперь Россия скорее не на нефтяной игле, а на биотиновой. В страну поступают миллиарды, а кому стало жить легче? Разве что руководству масс, тем, кто у кормушки. Пока отец вещал, Влада похлопала по плечу часового и протянула циклопу записку проводника. — На Нас ночью планируется нападение. Надо собирать людей и укреплять оборону. Сегодня ночью будет жарко, вряд ли удастся отоспаться. Их преимущество это сработана диверсионная группа. Наша мы не предупреждены нас больше. Оставшийся без внимания, отец замолчал. Влада продолжила. Циклоп, собирай людей у нас в хижине только тихо. Па, ты иди в дом и ослу ясно, кто их цель. Она взглянула на дозорного. Возвращайся на пост. «Как там огневая точка? Патроны есть? В помощь кто-нибудь нужен?» Леший тряхнул кудлатой головой. «Все в норме. Тогда топай. Папа в дом!» Приобняв за талию владу увлекла отца в хижину. «Идем, идем! Ведь они за тобой сюда явились!» Во всем, что касалось безопасности и охоты, Фидель полагался на дочь. Когда он читал лекции в университете, она пропадала на тренировках. Пока он занимался наукой, дочь училась управлять своим телом и бить морды. В комнате было сумеречно, Влада завела дизель-генератор, мигнув, вспыхнула лампочка и уселась на грубую деревянную скамью, застеленную одеялом. Скрестив руки на груди, отец мерил шагами комнату. Замер, опершись о печь. Последнее время он сдал, посидел, исхудал, черные круги залегли под глазами, и виновато в том было не отсутствие человеческих условий, а информационный голод. «Ни книг тебе, ни интернета, ни пытливых студентов, к которым он привык». Отец пожертвовал всем ради попытки изменить мир к лучшему. Когда циклоп привел мужское население фермы, Фидель уселся на скамью рядом с дочерью. «Все в курсе, да?» — уточнила она. «А что за гад? Вот это на нас прет!» — взревел мелкий жилистый сморчок. «Тихо!» — Влада приложила палец к губам. «Говорить тихо!» Они профессионалы, потому логичнее было бы просто их перебить. Но еще лучше взять пленного и выяснить, кто организовал операцию и что случилось с человеком, который нас крышует. Когда стемнеет, подходите к воротам. К тому времени я организую боевые посты и огневые точки. На их месте я напала бы на рассвете, когда самый крепкие сон и дозорный начинают клевать носом, но перестраховка не помешает. Всем все ясно?» Ответом ей было молчание. Если честно, я сама не обдумывала подробности, так что с детальным планом ознакомлю вас ближе к делу. Все, расходимся. Мужчины, обсуждая новости, направились к выходу. Десять спин. Циклоп и отец остались. Влада пыталась усидеть на месте, но не смогла и пошла делать обход. Циклоп захромал следом, опекал. Несмотря на габариты, он был не слишком хорошим защитником, потому что калека... Правая нога плохо гнулась в колени, а рука — сплошной шрам, висела плетью и не поднималась выше груди. Почерневшие от влаги доски скользили под подошвами и едва заметно поскрипывали. Влада сновала от дома к дому, прикидывая, где выгоднее сделать засаду. «Возле обзорных окошек однозначно, но где еще?» Когда она проходила мимо вольера, пять рыжих псов породой риджбек заметались вдоль решетки. Собаки вряд ли помогут. Они на хамелеонов натасканы и неизвестно накинутся ли на чужаков, но даже если нет, противник может растеряться при появлении псов. Со скрипом открылась дверь вольера, и иджбеки рванулись на свободу. Зулус, охотничий пес Влады, повернул назад и ткнулся носом в ее живот. Девушка погладила его по короткой жесткой шерсти. Красивое животное, грациозное и грозное. В Африке с ними ходили на львов, по крайней мере, так пишут. Зачем аборигенам львы, когда вокруг полно антилоп и зебр, Влада представляла слабо? С детства она питала слабость крупным собакам, Отец поддался уговорам и купил взрослую суку Риджбека, Весту. Веста вскоре умерла, но успела дважды ощениться. Зулус из первого помета, бракованный, зато самый смышленный. Убедившись, что у Влады появился охранник, циклоп сказал. — Я к Фиделю. — Правильно, будь с ним, — согласилась Влада. Она потискала пса, тот закатил глаза, засопел и развесил брылы. Дальше Зулус следовал за ней шаг в шаг, чуял недоброе. Стоило хозяйке встретиться с ним взглядом, пёс тут же начинал макать хвостом, будто серился что-то сказать, а глаза грустные, — грустные-грустные, вполне человеческие, умные. Смеркалось. Влада остановилась у ворот. на Зулус сел у её ног. Зарычали дизель-генераторы, зажёгся свет в окнах. Ветряк с флегматичным гудением рассекал воздух стальными лопастями. Начал собираться народ. В лагере, включая женщин и двух подростков, жили двадцать человек. Сейчас восемнадцать, большинство следопыты и охотники. Было несколько проводников, чувствительных к искажениям. Фидель привлекал людей разными способами. Кто-то пошел за ним, вдохновленный его идеями. Была у отца Влада харизма. Была. Некоторым неудачникам просто хотелось кому-то прибиться. Другие подозревала Влада прикарманивали часть добытых сувениров в кавычках и тайно перепродавали их ранним пташкам она определила места у маленьких сторожевых окошек в заборе их было четыре в полумеотряд настила итак четыре огневые позиции есть ждать до последнего проинструктировала она крик не поднимать нам надо подпустить их поближе открывать огонь когда они будут уже у стен Распределив всех по боевым постам, Влада села у порога своей хижины и закурила. Ждать. Зулу зевнул и уставился на своих младших братьев с топотом, носившихся по узкой деревянной улице. К своим двадцати пяти Влада познала предательство и потому ценила собак больше некоторых людей. Человек — тварь алчная и продажная, причем продает и предает ради химер, шелестящих бумажек, реальная цена которым ноль. «Собака не предаст никогда». Обычный человек работу спецназа знает по фильмам и книгам И в результате имеет весьма искаженное представление о том, как все происходит на самом деле Нет, конечно, погони, перестрелки, взрывы и штурмы и что там еще показывают в кино Тоже случается, но им предшествует медленная кропотливая подготовка Сбор разведданных, аэрофотосъемка, анализ полученной информации, рекогносцировка, планирование Здесь на все это не было времени, а Данилов вскарабкался на высокую ель, скрытый от глаз дозорного молодым леском. Отсюда лагерь просматривался сносно. Дома до середины окон, земли не видно, но и фиг с ней. Балансируя, Данила достал бумажный лист и карандаш. Глянул в бинокль. Итак, что имеется? Трехметровый забор, за которым два длинных сруба, похожих на бараки с несколькими входами. Бараки торцами подходят к забору, прямо в середине поселения, ровно между бараками, проход, упирающийся в добротный отдельно стоящий дом. Справа от него продолжение Г-образного барака, слева еще один барак, вероятнее всего, объект в доме по центру. Словно по заказу, отворилась дверь и вышел он, Фидель Кастро. В рядом возник одноглазый здоровяк, видимо, сидел на крыльце. Набросав схему, Данила попытался разглядеть, что за вторым рядом. Домов, но не смог. Скорее всего, там склады и забор пониже. Над крышами он едва возвышался. Капитан нанес на карту склады и поставил на доме Фиделя жирный крест. Интересно, часовых на воротах сколько? Один или двое? На ели он просидел минут десять. За это время к Фиделю подошел еще один мужик, потом исчез. Объект вернулся в дом. Больше ничего интересного не происходило, и Данила осторожно спустился. Когда он вернулся, уже смеркалось. Командир этот час окружили бойцы, расстелив схему и закурив, капитан проговорил. «Прорываемся с тыла. В районе, предположительно, складов. Там точно не будет дозорных. Вот в этой, отдельно стоящей избе, объект. Я и Лазебный берем его, остальные занимаются часовыми». Уходим через основные ворота. Белов и Нечипаренко прикрывают. Расклад понятен? Теперь надо дождаться темноты. Не выдать себя и атаковать перед рассветом, когда сон валит с ног часовых. Часть рюкзаков с припасами решили оставить с Кузьмичом. Ночь выдалась безлунная, звездная. Выступили, когда начала рассеиваться тьма, и по лесу белыми струйками потек туман. Ползли по-пластунски в темноте, В лешем, с оружием и боеприпасами. Удовольствие ниже среднего. Но прежде надо было попасть в гнездо и снять часового, точнее, гнездового. Они подползли к гнезду настолько близко, что даже шептаться было опасно. Объяснялись жестами. Ты ткнул Данила в белова и показал наверх. Туда. Движение ребром ладони по шее, потом палец прижат губам. Снять, но тихо. — Понял, — кивнул Белов. — Ты и ты, — Данила по очереди показал на Лазебного и Нечипаренко, — поднял сжатый кулак. — Ждать, — двумя пальцами показал на глаза. — Смотреть в оба. Два кивка в ответ. Отмашка Белов. Тот уже избавился от оружия и ловко, как обезьяна, начал карабкаться на дерево. Тишина, тишина, тишина. — В нашем деле сколько ждешь, столько потом живешь в раю, — вспомнилась Даниле любимая присказка их начальника по боевой подготовке. Тишина. Глухой удар. бряцание железа Вот черт! — просил же тихо. Классический ляп при снятии часового. Ты его вырубаешь, а он роняет оружие. Хорошо, хоть без случайного выстрела обошлось. Белов высунулся из гнезда, махнув Даниле. — Давай, мол, дело сделано. Белов слез, перекатился, подобрал свой автомат и показал окей. астрахан выждал минуту. На всякий случай, но вроде обошлось. Шум никто не услышал. Тогда он, пригнувшись, подбежал к дереву с гнездом и указал на лестницу. Его поняли без слов. Можно двигаться дальше, опять ползком, медленно и печально. Возле рва сняли с себя масс-костюмы, все равно этим путем возвращаться. Остались в жилетках из кевлара, прикрытых легкими камуфляжными куртками. Так, ров. В ширину метра два. Сколько в глубину, лучше не думать. Перекинуть лестницу. От нее до поверхности воды около метра. Пора наводить переправу. Глазебный без труда поднял лестницу, сколоченную из сосновых досок, перекинул через ров, проверил на прочность. По замшелому склону покатились комья земли. С тихим всхлипом упали в темно-серую воду. Первым через ров Данила отправил Белова, как самого легкого. Потом Нечипаренко перебросил Белову мини-ми и рюкзак с патронами. Избавившись от лишнего груза, прапорщик осторожно заполз на лестницу. Она прогнулась, но выдержала. Данила дождался, пока Нечипаренко преодолеет водную преграду, вернет себе оружие и займет позицию. Только после этого капитан пополз сам. Оставался лазебный, сто килограммов мускулатуры, и это не считая оружия. Незаменимый при вышибании двери боец в данном случае мог запросто завалить всю операцию, рухнув в воду вместе с обломками лестницы. И черт с ним, с лазебным, не сахарный в воде не растает, а вот лестница. Без нее забор преодолеть будет непросто. — Ну, здоровяк, давай, — Данила затаил дыхание, — давай помаленьку лозебный справился. Он ведь в молодости штанкистом был, а эта публика только выглядит грузной и неповоротливой. На самом деле телом они владеют не хуже гимнастов, и работать с собственным центром тяжести их учат в первую очередь. Вот и Лазебный каким-то неуловимо плавными движениями перетащил свою тушу на тот берег рва. «Медленная часть операции осталась позади, теперь быстрая». Впереди простиралось метров пятьдесят просеки, усеянной пеньками срубленных деревьев. Из-за ограждения простреливался каждый квадратный метр. Тут ползи-не ползи, а заметят, как пить дать, и завалят. Поэтому лучше уж преодолеть открытое пространство как можно скорее. Изобразили мишень бегущие кабаны. Разбились по парам. Данила и Белов с лестницей встали впереди. Тяжеловесы Лазебны ничапаренко за ними. «Насчет три» что — шепотом сказал Данила, — и раз, и два, и три. — Рывок вперед, вперед, бегом! Не останавливаться, держать там, посмотреть под ноги, не дай бог споткнуться о пенек. — Есть! — добежали. — До забора рукой подать. Теперь тихонько, ползком. Впереди приглушенно гудели дизель-генераторы, босовито залаяла собака. Данила замер, прижав палец к губам. Его люди тоже затихли. Продолжили путь, когда собака угомонилась. — Под ногами хлюпала жижа, местность была заболоченной. Наконец достигли части забора, которая не просматривалась из гнезда. Здесь Данила обнаружил еще одни ворота, даже не ворота, калитку. Судя по заросшей тропке, калиткой пользовались крайне редко. Капитан сделал четыре шага назад, они с Беловым прислоднили лестницу к ограде и полезли первыми. Перемахнули через забор и распластались на поржавевшей шестяной крыше сарая. Рядом с Данилой лег тяжело дышащий Нечипаренко правее Лазепной. данило на четвереньках побежал к краю крыши и спрыгнул одновременно с Беловым. И в этот момент раздался первый выстрел. Белов скинул руки недоуменно, странно дернул головой и рухнул, как куль. Тут же грохнула еще пара выстрелов. Пули с чмоканием впились в бревна сарая в паре сантиметров от Астрахана. Одновременно с выстрелами спустились лозебные и и бросились в стороны. Данила забился в пространство между двумя сараями, пытаясь вычислить, откуда стреляют. Палили из-под дома Фиделя, стоящего на сваях. Вот как, оказывается, из окна, также из вольера с собаками справа, слева. Кто-то строчил от калитки, укрылся за сараем неподалеку от Данилы. В другом конце деревни крикнули «Они прорвались! Быстрее! К сараям Засада означает, что операция провалена, и кто-то слил инфу местным. «Прорыв!» — скомандовал Данила и бросился вперед к дому Фиделя, веляя из стороны в сторону. Надо было прорваться в середину, чтобы контрабандисты начали валить друг друга. Бойцы вроде поняли. Капитан выстрелил несколько раз, перезарядил винторез. Под ногами хлюпало. Данила присел под стеной очередного сарая, который тоже оказался на сваях. Прикипаясь к нему, подскочили не Чапаренко и Лазебный. «Как Белов!» — прокричал Данила, пытаясь поймать хоть кого-то в прицел винтореза. «Мертв!» — ответил Лазебный. «В шею, на вылет!» «Прапорщик прикрой!» — скомандовал капитан. «Проверю дверь сарая. Вдруг кто внутри?» «Понял!» В них палили со всех сторон, не экономя патроны. Данила подскочил к двери, дернул, заперта, что и требовалось доказать. Он поднырнул под сарай, и бойцы присоединились к нему. Противники, наконец, перестали стрелять куда ни попадя и попытались разобраться, где, собственно, настоящие цели. — Надо валить капитан, — внес предложение Нечебаренко, меняя ленту в пулемете. — Надо, — согласился Астрахан, — на крыше и в лес но сначала проверить центральный дом на своих — Капитан, объект нам уже не взять! — попытаюсь упрямо мотнул головой Данила. — Прапорщик огонь на подавление! Прикрывайте! застрочил пулемет. Данила заметил шевеление под сараем справа, прицелился, но тут в поле зрения выскочили собаки, и он скрипнул зубами. — Все этой ночью не в масть! — Против такого козыря особо не поиграешь, с воронотасканных доберманов или волкодавов стоит взвода спецназа, разумеется, в ближнем бою и на своей территории. — Капитан, отходим! — сорал Лазебный, а толку противник, которого принял сектор, все равно выследит собаками и догонит. Он пальнул в сторону пулеметчика, выкатился из-под сара и со всех ног бросился к крыльцу небольшого дома. Добежав, рванул дверь, тоже заперто. «Стоять!» — рявкнул кто-то за спиной. «Оружие на землю!» — Данила обернулся. Его держал на мушке бугай с покрытыми шрамами лицом, тот самый, которого он уже видел. Одного глаза у бугая не было, что не мешало ему уверенно выцеливать врага из старенького, но надежного карабина «Вепрь». «Стою!» — сказал Данила, тяжело дыша. «Оружие брось, Верина!» зарал одноглазый, и в эту самую секунду Лазебный, выскочив из склада, снес ему полголовой короткой очередью. Собаки с лаем приближались. Данила, быстро вскарабкавшись по боковой стене дома на крышу, встал на одно колено и принялся стрелять одиночными, быстро поворачивая ствол. Раздалось пыхтение. На крышу влез Лазебный и залег рядом, сразу открыв огонь. «Внизу бешено заорал Нечапаренко», — донес звериный рык. Не успел. Лазебный вскочил было, но когда над самой головой просвистели пули, снова лег. Данила тоже упал на брюхо. — Бегите, я их задержу! — прохрипел мне Чапаренко. Уходим! — скомандовал Данила. Вперед — Вперед! Они с лозебным спрыгнули с крыши, пронеслись между сараями. Выстрелами, завалив двух бешено лаивших псов, залезли на тот сарай, что стоял возле ограды, и с разбега, перемакнув через забор, провалились в вязкую жижу по бедрам. Лазебный приземлился удачнее, помог Даниле выбраться из трясины. Оборачиваясь, кинулись прочь от лагеря. Вот спрыгнул Нечипоренко, пальнул для острастки и бросился бежать. Не успел Данила обрадоваться, что боевой товарищ жив, как тот, раскинув руки, упал ничком Презревая опасность, капитан рванул к Нечипоренко. Лазебный его прикрывал, стреляя наугад распоставшись рядом с телом нечапаренко данила нащупал пульс на сонной артерии прапорщик был мертв уходим через болото враги пусть от собак вода собьет их со следа быстро в топь затянуть может лазебный побежал за капитаном «Залаяли собаки так и есть погоня астрахан обернулся но в полутьме и тумане было не разобрать открыта ли калитка они двигались вперед в белесы марево где могло прятаться что угодно — Без проводника хана, но лучше самим попытаться, чем рассчитывать на предателя. — Твою мать! — взревел Лазебный, когда из-за холма к нему метнулась четвероногая тень и легко сшибла здоровенного спецназовца на землю. Хеклер отлетел в сторону, а тень, оказавшаяся огромной рыжей псиной, неизвестной Даниле породы, поставила лапы на грудь Лазебному и злобно ощерила клыки. Данила вскинул винторез. «Осечка!» «Не от времени устранять!» «Перехватить автомат за ствол!» Раскаленный металл глушителя обжег ладони. «Размахнуться и врезать собаки по башке прикладом!» «Есть!» Псина взвыв отлетела в сторону. «Теперь что там с осечкой?» «Ну да, типично бракованный патрон. Передернуть затвор!» Собаку он добивать не стал. Та даже встать не могла. Данила поднял земли Лазебного. «Зулус!» — закричали сзади женским голосом. «Зулус, взять!» Данила дважды выстрелил на голос Обижал собаку Преданный пес все-таки попытался укусить его И ломанулся, толкая В спину Лазебного в сторону болота Под ногами зачавкала жидкая грязь Над болотом Занимался рассвет Лада не знала, будут ли враги атаковать с центрального входа с тыла или с флангов и разместила людей по всему периметру. Главные ворота охраняли обитатели двух общежитий. Двое залегли в сырости под бревенчатыми домами, двое караулили в распахнутых окнах. Тыл прикрывали пятеро Один в вольере с собаками, второй в доме отца, третий под складом, четвертый на складе внутри, пятый около Г-образного общежития. Остальные прикрывали фланги. Когда люди заняли огневые позиции, воцарилось молчание. Казалось, воздух от напряжения трещит электрическими разрядами. Чем больше проходило времени, тем угрюмее делались лица мужчин. В безлунном небе переливались звезды. Внизу тускло светились фонари, и трудно было понять, что происходит в темноте за периметром. Генератор ревел, заглушая звуки. Влада надеялась, что врагам ночью встретится голодный хренозавр или стая глоток Псы, нарезвившись, залегли спать в вольере, только Зулус остался охранять хозяйку. Время текло медленно, туман росой оседал на волосы. Чтобы они не отсырели, Влада надела камуфляжную кепку. Хотелось курить, из злес утянула сыростью и холодом. По совету дочери отец заперся в одном из домов, ничем не выделяющимся среди других. Большой сруб на сваях нападающие, скорее всего, сразу вычислят, а вот найти главу лагеря в одинаковых постройках будет тяжело. От помощи циклопа отец отказался, и тот засел на соломе в сарае неподалеку. Мокро, грязно, опасно. Сейчас Влада мечтала о накрахмальных простынях, о своей маленькой квартирке, теплой, с горячей водой и туалетом. Мысленно раскручивала клубок событий. Устроиться на нудную работу, по выходным валяться перед телевизором, иногда ходить на тренировки. Можно пойти инструктором, тогда не так скучно, но все равно тоска зеленая. Кому Влада там нужна? Ни подруг, ни родственников. Здесь же отец, которому необходима ее помощь, люди, ставшие ее семьей. Всеми забытые, отвергнутые миром, они нашли тут пристанище и по-своему счастливы. Да и сектор благосклонен к Владе. Она слывет одним из самых удачливых проводников. Нет, ее место здесь, и умрет она здесь, под пронзительно яркими звездами. Ближе к утру, когда сон смыкает веки самых выносливых, ночь еще не закончилась, но линия горизонта уже посветлела, залаяли собаки, и вздохом пронеслось по поселку. Идут! Влада мотнула головой, избавляясь от сна, и на цыпочках побежала к главным воротам. Отодвинув дозорного, глянула в щель обзорного окна. Темнота, над кочками болота стелется туман. «Никого нет», — шепнула она. Дозорный показал жестами, ползут, мол, смотри. Влада закусила губу и напрягла глаза. Ничего. Вдруг дернулся стебель камыша, присмотрелась, так и есть, ползут. Она опустила к окошку дозорного, а сама залегла на полу дома, что напротив ворот, прицелилась в темноту. Кровь колотилась в висках, ладони взмокли. Одно дело гопникам задницу надрать, другое воевать с профессионалами. Штурм начался, застучал автомат. Кто-то вскрикнул, выматерился, крик утонул в грохоте выстрелов. Зазвенел разбитый фонарь стало темнее. Влада, так никого и не увидев, забилась в щель между пристройкой общежития и забором, а когда высунулась, пули чиркнули от дерева над головой. Пришлось стрелять вслепую. В темноте трудно было разобрать, кто свой, кто чужой. Продуманная оборона лагеря превратилась в ничто, в кровавую мешанину. Залаяли собаки, рванули из вольера. Взвизгнул подстреленный пес. Влада поспешила на лай. Перепрыгнув через распростертое тело, обогнула риджбеков, которые рвали кого-то из чужаков. Тот разбросал псов, перемахнул через забор. Кто-то с крыши выстрелил ему в спину. Остальные диверсанты сбежали. Влада распахнула калитку. Так и есть два черных силуэта удирали по болоту. Влада дала по нему очередь мимо, «Чтоб вас в трясину засосало, сволочи!» Зулус танцевал рядом, ожидая команду. Влада указала вперед и крикнула «В запале! Убей!» Пес рванул за беглецами. Пули чиркнули о доски над головой. Влада инстинктивно пригнулась и только тут сообразила, что отправила верного друга на смерть. Взвизгнул Зулус и исчез из поля зрения, а беглецы растворились в тумане. Первый порыв был бежать следом, расстрелять их, уничтожить, но Влада понимала, что скорее они убьют ее, и что теперь на ее руках кровь не только товарищей, но и Зулуса. Дрожащими пальцами она достала сигарету, прикурила и затянулась так глубоко, что закружилась голова, выпустила дым, сразу затянулась опять. Сквозь шум генераторов прорывалась ругань, голосила женщина. «Валька, Юля!» С сигаретой в зубах Влада пошла на крик. Люди толпились у сарая. В сумерках не разобрать было, сколько их. Темные тела на полу. Только сейчас дошло. Умерли те, кто стал родным, с кем она делила последний кусок хлеба. От погибшего оттаскивали светловолосую Юльку. Значит, это ее муж Коля. Он же Никола молодой. А иный идеалист, мечтавший о равенстве и братстве во всем мире. А рядом с его телом кто? Подойти страшно. «Шаг, еще шаг!» «Кто-то большой, грузный...» «Циклоп!» Ноги подкосились. Влада упала на колени. Циклоп дружил с ее отцом и помнил Владу семилетней. «Неуклюжий, немного доверчивой Вовка!» Кто-то положил ладони на плечи. Влада дернулась, вскинула голову. «Отец живой и невредимый!» Она встала, поджав губы, отряхнулась и заговорила. «Мы должны их догнать, казнить, но сначала допросить, чтобы понять, кто организовал эту операцию и чего ожидать в будущем. Потом я сама убью их. Берем оружие за мной». «Че, прям в болото? Да сгинули они уже!» — пробормотались толпы. «Трусы остаются дома. Ну, кто со мной?» — Влада вскинула руку с автоматом. Ее поддержали все. «Разделимся и обойдем болото с двух сторон. Если они куда-то вляпались, снимите с них скальпы и принесите в поселок. Вперед!» Ярость клокотала в сердце и выплескивалась словами. «Крушить, ломать, жечь За циклоп и Николу, за тысячу детей, которым родители не могут купить биотин! Конечно, лучше продать инъекцию молодящейся старухе и жирному старику-миллионеру. У них есть деньги!» У ворот Владу остановило возмущенное тявканье. Она обернулась, пошатываясь, на мощных ногах стоял риджбек, еле-еле стоял, но пытался идти за хозяйкой и негодовал, что его не берут на охоту. Первая мысль была «живой», вторая «ранен». Влада метнулась к нему, осмотрела, видимых повреждений нет, и обняла за шею. «Извини, Зулус, на этот раз без тебя». Группа Влады состояла из троих мужчин и двух собак. Шли молча, берцами, собирая росу. Мох под ногами пружинил и подталкивал. Стояла такая тишина, что слышно было, как дышат собаки, и с их всхлипом падают в воду листья берез. Сектор. Тихий, осенний, обманчиво уютный. Капли дрожат на паутине, пахнут грибами и древесной корой. Надо подавить ярость, она мешает чувствовать искажение В команде все были проводниками. Даже если что-то ускользнет от глаз, кто-нибудь обязательно почует аномальное образование сектора. Очередное безумие. Где гарантия, что отряд устоит против двух профессионалов. Да и собак жалко, постреляют их. Во-первых, наемников нельзя отпускать. Во-вторых, нужно выпытать, кто им дал задание, какое именно, и в-третьих, В секторе профессионалы превращаются в беспомощных щенков. «Ищи!» — скомандовала Влада, указав на отчетливый след. Собаки опустили головы и бодрой рысью рванули вперед. Влада за ними, но тут бегущий впереди барон попятился, поджав хвост. Юна тоже остановилась за скулила. Влада насторожилась, подошла к ним, потеребила холки. — Паранойка, — констатировал Свен, брат погибшего Николы. — Вот же елы-палы, они прямо туда вляпались. Скорее всего, хана им. Лада обернулась. Свен тряхнул головой, откинув пряди светлых волос, и поджал губы. Желваки проступили на щеках, скулы заострились Свен и Никола были, можно сказать, местными. Когда возник сектор, они жили в Дмитрове, где до сих пор чертовщина творится. Отец подростков исчез, мать во время катастрофы вмуровала в стену так, что они сами не смогли ее вытащить и отправились за помощью. До патруля дошли, никуда они вляпались, потому что Свена сектор принял, подарил ему чутье. По пути мальчишек встретили военные и посадили в карантин, а все люди Дмитрова, которых постигла участь матери Свена Николы, погибли, как и те, кто пришел им на помощь. Мальчиков определили в детдом. Сироты без проблем поступили в медицинский, но не доучились и никому не нужные во внешнем мире вернулись в сектор. Теперь у Свена не осталось никого. На востоке горизонт наливался розовым. Еще минут десять и брызнет солнце, заиграет в каплях росы. Мирный пейзаж. Ничего зловещего. Но если попасть в искажение под названием «паранойка», Рассудок туманится, и человеку кажется, что его жизнь под угрозой. Трусы начинают убегать и прятаться, смельчаки нападать и убивать товарищей. Влада прислушалась к чувствам. Тревога, страх, будто враг где-то рядом. Вот так и срабатывает чутье проводника. Искажения начинают ощущаться на расстоянии. Но для этого нужно настроиться, освободиться от лишних чувств, чего Владе сейчас никак не удавалось. «Обходим», — сказала она. Собаки растеряли, задор косились в сторону невидимого искажения. Оно и в самом деле никак не выглядело. У него просто не было внешнего вида, и вздрагивали от каждого звука. Когда Влада только осваивала умение проводника, все искажения она чувствовала одинаково. Здесь что-то чужеродное, опасное, и все. Вот и риджбеки, которые не боятся ни зверя, ни порождений сектора, сейчас трусят. Кошки же в секторе вообще с ума сходят. Валька, жена кабанчика, привезла с собой кошечку, та орала, пока ехали по сектору, потом забилась под кровать и там продолжала вопить, заткнулась только, когда охрипла, не ела, не пила, гадила под себя и так и околела Наверное, она видела то, что скрыто от человеческих глаз, и это ее убило». Влада целеустремленно шагала вперед, раздвигая ветви низкорослых, худосочных березок, и старалась сосредоточиться, очистить разум от постороннего. Собаки трусили по обе стороны, знали, кто их кормит и кого нужно защищать в первую очередь. Позади пыхтели мужики. — Стойте! — прошептал Свен, почесав щеку, поросшую ржеватой щетиной, и указал под ноги. Влада сощурилась. След еще один. Расстояние между отпечатками ступней большое. Мужчина бежал, и ноги его подворачивались. Вроде бежал один, а может и нет. Тут мох повсюду, не видно ни черта. Ищи, скомандовала Влада. Барон и Юн наткнулись носами в мох, вытянули хвосты и рванули на восток. — Не уйдете, уроды! — с мрачной уверенностью подумала Влада.